Глава 17. Я не так часто прошу тебя о чём-либо, и вот теперь мне понадобилась твоя помощь. Я могу на тебя рассчитывать. Они стояли друг против друга на террасе, окружённой сиреневыми кустами. В сумерках два брата Корошевых смотрелись рядом очень экзотично. Младший в измазанной глиной и гипсом футболке, широких грубых штанах и шлёпанцах. Старший в строгом светло-коричневом костюме слишком узким, по последней моде и на вид совершенно неудобным. Филипп, никак не ожидавший в гости брата и очень странно одетых девушек, выглядел совершенно растерянным, и на нас с Вероникой поглядывал с опаской. Никита наоборот был собран и напорист. И не знаю, уж как там у них с братом это обычно происходит, но меня он бы точно уговорил на что угодно. Ты можешь на меня рассчитывать всегда, запинаясь, проговорил Филипп. Но я ума не приложу, чем я могу быть тебе полезен. Эта девушка, она ведь... Я тебе рассказал всю правду о ситуации. Сурово оборвал его Никита. Всё тебе выложил. Ни один из рисков не скрыл. Эту девушку нужно на время приютить. Причём так, чтобы ни дружинники, ни полиция, ни чей-то случайный глаз не смогли её отыскать. Ты ведь здесь живёшь сейчас один? Филипп снова оглянулся на нас и угрюмо кивнул. «Да, сейчас один. Прислуга приезжает раз в неделю прибраться. Сможешь несколько недель пожить без её уборки?» Филипп опять несколько раз рассеянно кивнул. «Смогу, конечно, конечно, смогу». «Тогда что тебя беспокоит?» — Филипп помялся. «Говори прямо!» — чуть ли не прикрикнул Никита. «Я ведь знаю о кикиморах только то, что и все остальные, что из ящика вещают», — проговорил Филипп, явно смущаясь. До себя ты меня никогда не допускал. Я я не умею, я просто не знаю, как вести себя. Ясно, ты боишься, подытожил Никита. Я боюсь? возмутился Филипп. Не в этом дело, в этом, отрезал Никита. Ты зря стесняешься, это совершенно нормально. Таких, как я, надо опасаться, а таких, как она, Никита ткнул пальцем в Веронику, которая неподвижно сидела, согнувшись и спрятав лицо в ладонях. Таких надо бояться пуще, чем огня. Всё правильно, Фил, всё нормально. Но мне нужен надёжный приют для этой девушки на некоторое время. У меня её могут найти, хоть и не сразу. У тебя на мамкиной-то даче даже никто искать не подумает. «Это да, это точно», — согласился Филипп. «Ты не знаешь, как справляться». «Ничего страшного. Я попросил парочку своих приятелей». Они сейчас приедут сюда и присмотрят за девушкой по всем правилам нашей цеховой солидарности, сказал Никита. Филипп опять нервно помялся. Никита покачал головой. Ты будешь в полной безопасности, я обещаю. Три кикиморы в доме трижды безопаснее, чем одна, потому что они все присматривают друг за другом. Поверь мне, я знаю, что говорю. Хорош, Ник. Ты действительно лучше меня знаешь, как надо сделать. кивнул Филипп, потоптался немного по террасе в размышлениях и всё-таки решился уточнить. «Ты уверен, что всё это правильно? Ты не считаешь, что надо поступить так, как полагается по закону?» «Именно так и будет, по закону. Но тогда её опекун сможет принять участие в процедуре», процедил Никита, уже начавший терять терпение. «Хорошо, видимо, ты прав. Когда приедут твои приятели?» «Уже едут, сейчас будут здесь. Ты встреть их». Никита вернулся к нам с Вероникой, сел рядом в деревянное кресло. Филипп постоял ещё немного на пороге террасы, спустился вниз по ступеням и ушёл в дом. Этот дом в богатом коттеджном посёлке рядом с Выборгской трассой был не самый крутой, но и не хуже прочих. Небольшая кирпичная вилла, окружённая низким кованым забором и запущенным, но милым садом. Как объяснил Корошев, пока вёз нас сюда, это была родительская дача, одна из самых первых и самых скромных. Его мать давно отдала её младшему сыну. Во-первых, за хорошее поведение, во-вторых, потому что на участке имелась просторная терраса. А на ней, кроме открытой беседки, было довольно светлое помещение с пирамидальной стеклянной крышей. Оно, как нельзя лучше подходило скульптору для мастерской. Судя по всему, Никита брату доверял, даже несмотря на то, что упорно сторонился родственного общения. Мне же не очень понравилось, как Филипп нас принял. Да, конечно, всё было объяснимо. Он обычный обыватель, не знает он всех тонкостей. Слышит вокруг себя кроме дельных и правдоподобных советов уиму предупреждений и мифов. Но можем ли мы доверять человеку, который вынужден подавлять свой страх только из желания угодить старшему брату? Я бы не стала. Вот только выбора у меня пока не было. Оставлять Веронику с тем, кого я знала и кому доверяла, было нельзя. Так и Веронику очень легко отыскали бы. «Ты не думаешь, что твой брат нас заложит», уточнила я на всякий случай, когда Филипп скрылся в доме. Никогда не замечал за ним подлости и склонности к предательству. «Будет страдать, но терпеть», уверенно заявил Никита. «Это не очень-то гуманно, устраивать человеку такое испытание, заранее зная, что он будет страдать». «А я и не утверждал, что я гуманист», — отрезал Корышев. Вероника, наконец, разогнулась в своём кресле, отбросила с лица перепутанные кудрявые пряди И взглянула на нас чуть не плача. Зачем всё это? Если так, то зачем? Столько проблем вам, а ради чего? Я же не дура, понимаю, что бесполезно всё, бессмысленно. Да не смогу я, не смогу держаться дальше. Корошев отвернулся, но я успела заметить, как он раздражённо скривился и одними губами произнёс какое-то короткое и резкое слово. Потом он встал, подошёл к креслу Вероники, склонился А затем и вовсе присел перед ней на корточки. В этой жизни для здоровых-то смысла немного, если разобраться, сказал он совершенно спокойно. Одинаково смысла, что для них, что для нас. Нужен ты или не нужен, вот и весь смысл. Если тебя вытащили из клетки и сюда привезли, и будут за тобой приглядывать и беречь тебя, значит, так нужно. Значит, ты нужна. Я нужна только Карпенко, чтобы меня убить. Ради этого не стоит так мучиться никому, шмыгнув носом, возразила Вероника. Больше я никому не нужна, даже себе. А как же Ай болит? спросил Корошев. После того, что я с ним сделала, да я ему в глаза посмотреть не осмелюсь больше, ни ему, ни кому другому. Слушай, рыжая, задумчиво сказал Никита, покусывая губы. Я не мозгоправ, я не мать Тереза. Я вообще антиобразец того, как нужно с людьми обращаться. Родители почти 20 лет знать не желают, и о брате вспоминают только когда мне от него что-то нужно. И я не буду тебя уговаривать возлюбить эту жизнь, солнышко и травку, потому что сам им не особо рад по ряду причин. Но извести себя я тебе не дам, поэтому ты здесь. И будет так, как мы с Ладой решили. Ты будешь жить здесь, в доме моего брата. У тебя будут очень хорошие компаньоны. Я за это ручаюсь. А позже, когда и болит поправится, мы тебя ему отдадим, потому что только он, похоже, знает зачем всё это и почему. Просто дождись его, поняла? Я не знаю, что будет потом, может быть, он тебя своей рукой пристрелит, чтобы ты больше на этом свете не мучилась. Но до тех пор ты будешь сидеть смирно, беречь свою жизнь и ждать, пока Эрик Майлер за тобой приедет. Вероника торопливо кивнула. Из дома вышел Филипп, а с ним парень и девушка. Оба здоровые, плечистые, как пловцы, крепкие. От них прямо веяло энергичной силой. Вот и компаньоны твои приехали, сказал Никита и выпрямился. Привет, ребята. Спасибо, что отозвались. Я у вас в долгу. Кто у кого в долгу, это мы после разберёмся, усмехнулся парень, здороваясь с Никитой за руку. Никита повернулся к нам с Вероникой. Знакомьтесь, это мои друзья, Павел и Женя. «У Пашки третья группа, у Женьки вторая. Оба очень опытные и ответственные кикиморы и просто хорошие ребята. Я, кстати, попросил их подвезти кое-какую женскую одежонку для Вероники. Так что, Лада, можешь вернуть себе свои штаны, если хочешь, конечно». Через полчаса, покончив с переодеваниями и формальностями, мы с Никитой уже выехали в обратный путь. Комнату им Фил хорошую дал, безопасную. А на случай кокона есть надёжный подвал. неторопливо рассказывал мне Корышев, пока мы выезжали с просёлочной дороги на трассу. А если они втроём одновременно в кокон лягут? Маловероятно. Ребята отлично управляют своими биоритмами. И если на их пути не попадётся Баринов с Менталином, то всё будет в порядке. А они... Они как ты? В каком смысле? Не понял Корышев. Чёрные кикиморы. Нет, не как я, обычные. Иначе бы я к ним не обратился. «Когда внутри тебя подселенец, прежние твои цели и какие-то задачи, только что бывшие очень важными, теряют и важность, и смысл. Потому что подселенец, как правило, всегда сильнее тебя. Иначе ты и не был бы ему нужен. Просить помощи у чёрной кикиморы рискованно. Придёт подселенец и займётся своими проблемами». «Значит, мне повезло, что ты сейчас без подселенца?» «Похоже на то», — согласился Никита. «Повезло». Мы помолчали немного, потом он на несколько секунд повернулся в мою сторону и внимательно смотрел. "Гляди на дорогу лучше", фыркнула я. "Я гляжу", сообщил Корошев, отвернувшись. "Интересно, почему ты привела рыжую именно ко мне?" "По двум причинам". "Понятно, что искать что-либо или кого-либо в твоей квартире станут очень не скоро. А вторая причина?" Я была уверена, что ты всё ещё лежишь в коконе. Если бы знала, насколько короткие у тебя коконы, не пошла бы к тебе ни за что на свете». «Почему?» «Потому что не хочу встречаться с твоим подселенцем». Никита ещё раз повернулся и уставился на меня. «Почему?» настойчиво уточнил он. «Он же вроде бы исправил свою ошибку. И ты, и твой парень живы, здоровы и дома». Я промолчала. «Что он успел тебе сделать?» подозрительно спросил Корышев, отворачиваясь к дороге. «А ты не знаешь?» Пока он снова не придёт, и мы не синхронизируем память, не узнаю. Ну, тогда подожди, пока придёт, отрезала я. Мы довольно долго молчали. Казалось, Никита то ли обиделся на меня, то ли разозлился. Мне вряд ли следовало раздражать его после столь неоценимой помощи. Но и рассказывать ему о своём личном было совершенно ни к чему. Слушай, Никита, а кто он? Кто? Подселенец твоего Райда, кто он? Алиша упоминала несколько раз, что она его помощница по службе. Что за служба? Кто такой Райда, кроме того, что он хозяин Таркалина, колдун и мерзавец? Корышев усмехнулся, но ответил серьёзно. Точного аналога здесь нет, но если приблизительно, то что-то вроде полицейского. Скорее, даже агент Интерпола, и у него довольно важная задача здесь. Какая? Чтобы это узнать, тебе стоит поговорить с ним самим. Но ты ведь в курсе? В курсе. Но когда я в своём изначальном состоянии, я в чужие дела не лезу, если не просят, и уж во всяком случае не разглашаю их. Мне пришлось замолчать. Мы въехали в город, и я уже собралась сказать Никите, чтобы высадил меня у ближайшей станции метро. Как он вдруг резко затормозил и свернул к тротуару. Что случилось? Он выпустил руль, откинулся на сиденье и тяжело вздохнул. Немного не дотянул. В чём дело? Да видишь ли, Не короткие у меня коконы. Нормальные, обычно по 3-5 суток. А вот из-за той истории с ментолином я никак не могу в ритм войти. Думал уже, что вылежусь наконец. Что-то меня сегодня утром опять выкинуло. И вот всё-таки снова валит. Соображаю ещё, а дороги не вижу. У меня прав нет, но водить умею. Давай местами меняться. Никита посмотрел на меня печально. Ох, неправильное это, оно выхода нет. Залечь на несколько дней в машину и уделать её мне совершенно не хочется, она не моя, Филькина. Он вылез наружу, и мы поменялись местами. Я повела машину со всеми возможными предосторожностями, старалась ни в коем случае не нароком не нарушить какое-нибудь правило дорожного движения. Никита молча таращился в стекло перед собой. Видимо, организм у него был и правда удивительно настроен. Обычно, если ушко конвалит, сопротивляться этому бесполезно. Кориш уже пытался управлять своим телом. Я довезла его до дома и помогла вылезти из машины. В подъезде он полез в лифт, и мне пришлось пойти с ним. На лестнице, ведущей в мансарду, его повело в сторону. Он крепко вцепился в перила и замедлил шаги, почти остановился. Не можешь идти? Дай помогу. Он с досадой вздохнул и не ответил, отвёл мою руку и забрался по ступеням сам. На площадке перед дверью он навалился на косяк. пытаясь попасть ключом в скважину. Дай мне ключ. Он на удивление безропотно отдал мне брелок и молча смотрел, как я мучаюсь с замком. Дверь надо чуть-чуть прижать, выговорил он с трудом, плечом навались. Сразу не мог сказать, прорычала я и наконец справилась с дверью. Не мог, он еле пробормотал Никита, мозг уже в спящем режиме. Я втащила его в квартиру практически на себе. Довела до дивана и сбросила с облегчением. Нет, не сюда. Слабо возмутился Никита. На пол. Зачем на пол, когда есть диван? Ладно, мне лучше знать куда. Я лягу на пол. Да как хочешь, я только руками развела. Ты у себя дома. Помоги мне снять это. Никита рванул ворот рубашки, две пуговицы отскочили и покатились по полу. Эй, ей, полегче. Ты всё разорвёшь. Я быстренько расстегнула уцелевшие пуговицы, вытащила рубашку из-под ремня, стянула её. Его тело прямо на глазах покрывалось каплями пота. Под был липкий, с тяжеловатым запахом. Брюки тоже снять? Если не трудно. Криво усмехнулся Никита и сполз с дивана, вставая на колени. Дело было, просили меня мужчины снять с них штаны, но они активно участвовали в процессе. Этот же даже на коленях стоял с трудом. Хорошо ещё молнию на ширинке не заела. Я с трудом вытряхнула Никиту из штанов, и пока развешивала брюки и рубашку на стуле, он переполз к стене в угол и свернулся на полу в клубочек. Я принесла подушку и флисовый плед с дивана. Попыталась устроить Никиту поудобнее, укутала флисом по самой шее. Он смотрел прямо перед собой, иногда медленно моргал рыжеватыми ресницами. Его светлые глаза были беспомощными и наивно печальными. Я не удержалась, погладила его по взмокшим, липким от пота волосам. Уйди, еле слышно проговорил он. Что? Уйди, Лада, дальше я сам. Капельки пота возникли на его бледной коже, росли и стекали на подушку. Глаза открывались всё реже. Никита, ты засыпай, не сопротивляйся. Уйди. Тебе плохо, я останусь с тобой, я помогу. Он надолго закрыл глаза, даже дыхание задержал. Потом вдруг резко приподнялся, опираясь на локтях, и глядя мне в глаза прорычал: "Плохо мне или хорошо не твоя забота. Всю жизнь сам справляюсь". И исчезне. Он выругался, неловко свалился, промазав мимо подушки. Стокнувшись головой о пол, он сразу отключился. Не от удара, просто кокон наконец-то свалил его. Я встала, прогулялась к раковине, намочила кухонное полотенце, Вернулась к Никити, обтёрла его холодненьким. Этот кокон был уже не такой лёгкий, как предыдущий. Видимо, наш с Бариновым жестокий эксперимент ещё долго будет давать о себе знать. Выходя из квартиры, я аккуратно закрыла за собой дверь.